Хитрый пак очнулся от холода. Никогда в жизни он так не замерзал. Пробрало до самых костей, до позвоночника. Его мелко, но неудержимо трясло. Кроме того, было совершенно темно, почему-то невероятно тесно и сыро. Он ничего не помнил, ничего не мог понять. Первое же движение доставило ему лютую боль от мизинцев в ногах до кончиков хобота, будто его бросили на горящие угли. Эй! Тихо позвал он, но никто не откликнулся. Надо было что-то делать. Приуزمгая боль, покачнулся вправо, потом влево. Он был зажат между каких-то ледяных тел, каких именно в темноте невозможно было разобрать. Неужели в отстойник выбросили, подумалась Баку. Вот ведь гады. За что? Ведь он такой здоровый, такой сильный. Ведь из него выйдет отличный работник. Не чуть не хуже Папаши, а может быть, даже и лучше. Оскальзываясь, опираясь о камни, отпихивая от себя окоченевшие тела, он полез наверх. Он знал, надо лезть именно наверх. Там мир, там жизнь, там все, а здесь смерть, удушающий смрад, трупы, трупы, трупы. Через час, совершенно обессилев, он выпал с из подвала и тут же потерял сознание. Он не знал, сколько пребывал в беспамятстве, но когда открыл глаза, увидел над собой змеиную головку горы не младшего. Тот был весь в кровище, ободранный и страшный. Но глазки холодные, злые глядели осмысленно. Прочухался, гурыня пнул по коноге в бок. Тот застонал. "Это ты гадёныш?" спросил, покрываясь от боли. "Вылез с волочь" Он вдруг сразу всё вспомнил, неожиданно в одно мгновение, и развалины, и поиски чудовища, которое они пленили за день до этого, и длинна ног туристов на трапе, а потом ужасную ночь, выстрелы, погоню, он вспомнил всё. Но ему показалось, что было это давным-давно, 100 лет назад, и было совсем не с ним, а с кем-то другим. И всё же первым вернулось главное предательство Курыне младшего. Это он привёл туристов Уйди, тварь баганая! – прохрипел Пак. Гурыни снова ударил его ногой в бок, помешков пнул в висок, но не слишком сильно. Они думали, я окочурись. – прошепел он и рассмеялся мелко и нервно. На кося вы кося. Уй, уходи, – повторил Пак. Ага, ща, побежал. Гурыне неожиданно цепко и сильно ухватил хитрого Пака за щиколотки и поволок. Пак даже не видел, куда его тащат, он лишь вздрагивал на каждом камешке, на каждом обломке, попадавшем под спину. Хрена им всем! Вот что я скажу: не на того с сука напали! Приговаривал Гурыне на ходу. На мне все заживет в пять минут, понял? И я как-то брюхо пропорол арматурой, ржавый падла, как терка из зубреной. Так что думаешь? Сдох хрена. Я тебя переживу, я всех переживу. Всех в отстойник отволокут, а я только сверху подпихивать буду. Понял? Ты тоже живучий, я знаю. Он как засадили в пять очередей. А он и гляди, три железяки уже вышли, и ран не видно, пятнышки одни. Не боись, к вечеру аклимаешься. А нет, так эти все боката, обью и рожу расквашу. Теперь я сильнее. Я вожак, понял? Сука, Пак не мог говорить. Давай, давай, я тебе за каждую обиду отвежу. Гурыне не шел, а почти бежал волоча за собой Пака. Он совсем не разбирал дороги, и поэтому спина Пака уже начинала кровоточить. На грунте оставались темные маслянистые пятнышки. Уматывать надо, по быстрому, Пал. Ты же у нас самым умным был, самым хитрым. Что ж ты падла? Не соображаешь что ли? Совсем мозги отцерели, в подвале своем. Застукуют на месте второй раз на тот свет отправил. Пой падло. Они все равно дойдут, дурак. Поговори еще. Гуры не остановился на секунду и, не оборачиваясь, врезал по куп пяткой. Тот охнул и снова потерял сознание.